Часть пятая. Весной 1918 года власть в Екатеринбурге принадлежала Уральскому областному совету рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Днем 27 апреля, когда инженер Ипатьев восстанавливал здоровье на курорте, в дом на Вознесенском проспекте доставили особое распоряжение. От хозяев требовалось в 24 часа очистить помещение.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 Пусть ему предоставит хотя бы двое, а лучше трое суток, взамен указанного в распоряжении. Председатель областного совета Белобородов и председатель местного совета Чивикаев оба заметно нервничали, но спорить с Ипатьевым не стали. Тот умел убеждать. Новые жильцы дома уже прибыли из Тобольска в Екатеринбург и дожидались приготовления в вагоне поезда на вокзале. Спешно сколоченный высокий забор скрывал нарядный дом от прохожих и был так уродлив, что у инженера щемило сердце. А рядом с парадной лестницей появилась будка часового, всем кроме размеров, напоминавшая собачью.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 А теперь, когда разрозненные части картины сложили рядом и будто смазали клеем, как в детской игре, Ипатев уверился в своих дерзких предположениях и даже, будем честны, почувствовал нечто вроде гордости, не всякий дом выберу для жизни монарха, пусть и опального, преступного, но все-таки государь-императора, не всякий, а его Ипатевы выбрали».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 Дом Ипатьева был построен главным советником Редикорцевым, мыслившим, как думается, о долгой жизни, здание возводилось добротное и прочное, на века, проект был аккуратнейшим образцом, вписан в ландшафт, учитывал рельеф крутого склона вознесенской горки Та часть здания, которой дом был обращен к проспекту, получилась одноэтажная, противоположная уже о двух этажах.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 Первый день пребывания в заключении, понятный страху, тратить чувство времени, когда не можешь ни от кого добиться ответа на вопрос «Какое сегодня число?». Инженер Апатьев вернулся в Екатеринбург 1 августа, когда по приказу нового коменданта города, полковника Шериховского, уже началось расследование обстоятельств гибели венциносной семьи. Искали тела, свидетелей, ценности…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 Дому, где в одну ночь приняли мученическую смерть, 11 человек, ныне суждено было жить без хозяина. Неспешное чтение в кабинете, обеды с большим столом, прогулки в саду, поцелуи на ночь, все это осталось в прошлом, как остались в прошлом и молодость, и прежнюю жизнь. В 1919 году Екатеринбург вновь заняла Красная Армия, и в доме Ипатьева, а где ж еще, расположился ее штаб.